Дистанция 7, январь 24. -е. Для кармы не имеет значения, какие именно страдания приводят человека к пониманию того, чему она учит. Важно, что была достигнута цель. Страдания уйдут, знание останется. Это не жестокость, но целесообразность. Правда, страдающим от этого не легче, им приходится все же страдать. Если урок усвоен, страдание Учащие этому уроку уходят из жизни человека. Когда понято целесообразное страдание, их переносить уже легче. Закон жертвы универсален. Растения питают собой насекомых, птиц животных. А насекомые, птицы и животные питаются и растениями. И одна живая форма другой. А носитель света полагает душу свою за други своя. А высочайший из них — за мир. Закон жертвы всеобщий.